Глава 25. Машина. Участковый Быльзаминов сам вызвал оперативную группу. В сырых после грозовых сумерках снова мигали вспышки, яркие синие огни полицейских машин на опушке леса. Неподалёк во враг, кивнул Быльзаминов, выслушав рассказ Клавдии Макара. На круче молодежь давно место облюбовала. «Наверняка у костра и наш фигурант кучковались в прошлом, дела своего школьного банка обсуждали. Севрюнина отправилась на их прежнее место и в лесу нашла себе свою осину». Труп самоубийцы увезли в морг. Полицейские отправились в деревню Вертушкина опросить мальчика Никиту. «Вне себя от горя, от разрыва слоки Локи Александра в тот день вернулась домой», тихо произнес Макар. Хотела ли она сбежать из постылого посёлка, где её отвергли в Сочи? Думаю, нет. У неё уже сложился иной план. Но матери она написала ту первую свою записку с угрозами, в порыве отчаяния, гнева и безысходности. Для видимости сунула в рюкзак попавшиеся под руку шмотки, недаром мать потом не могла даже определить, какие именно. Свой паспорт. Да, она побрела к прогалине в лесу, где когда-то встречалась с Локи хотела броситься с обрыва. Кто знает. Но в поле у леса ей попался на пути мальчик с собакой на поводке из синтетического шнура. Ее мать с любовником вчера все же улетели в Сочи на поиски, сообщил после паузы Бальзаминов. Когда вернется, я ей обязана отдать предсмертную записку дочери. Только станет ли она хранить Александру, когда содержимое прочтет? Они все снова долго молчали. лицо потемнело А умы наших скорбогатовцев, насколько я успел их изучить, застолбит лишь одно. Явится ли папаша делопут на похороны внебрачного чада? Небось, все паблики утром взорвут с комментариями. Продолжил участковый. Но это уже не моя забота. Держите ключи. Он протянул Макару на ладони связку ключей. Видок у нас не горюй. Куда вам таким мерзопаксным сейчас ехать? Дуйте ко мне домой, улица Яблоневая, 7. «Затопите баню, воды натаскайте, отпарьтесь от вони, я позже к вам присоединюсь, мне воды оставьте горячей». Макар забрал ключи, поблагодарил. Он отметил, манера общения Бальзаминова с ними неуловимо изменилась. «Охранником на зоне служил, а первым встречным ключи от дома доверяет», — заметил он в машине. Они добирались до нее снова через картофельное поле, увязая в раскисшей грязи. «Ну, типичный опричник». Клавдий смотрел в темноту надвигающейся летней ночи. «А мы для него уже почти близкие люди». «Он явно тоскует по жене, братан», — вздохнул Макар. Клавдий отметил, они говорят сейчас о чем угодно, лишь бы не о ней. все Севрюги с ее осиной. Дачка Бальзаминова оказалась самой обычной садово-товарищеской. До ремонта бани, доставшейся ему в наследство от прежних хозяев, у него, видно, руки не дошли. Баня избушка на курьих ножках с подслеповатым окном и покосившейся дверью пряталась на краю владений бальзаминова в запущенном яблоневом саду и с ее порога словно в сказке открывался потрясающий вид. На горизонт огни заброшенные огороды, фабричные корпуса и поля кормовой свеклы. «Здесь моются озадаченно осведомился макар созерцая внутреннее убранство лохматые веники, железную шайку, полок, ведро, Единственной новой вещью в древней бане оказался котел для воды, пристроенный к старой каменке. «Не знаком с прелестями деревенских русских терм», — хмыкнул Клавдий, вручая ему ведро. «Сам он тоже не относился к знатокам. На профессорской зимней даче родителей бани не водилось. Имелись ванна с душем, два бойлера и камин. Не нам сейчас привередничать, хотя бы избавимся от запаха». Макар отыскал в интернете сведения, как топить баню. Они натаскали воды, раскочегарили печь, разделись и запихали свою одежду в мешки для мусора, найденные в предбаннике. Трупной вонью пропитались даже их трусы-боксеры, и они замочили их в тазу, разжившись в предбаннике пачкой стирального порошка. Обмотались полотенцами и сидели на ступеньках в ожидании, пока баня протопится. Ночное небо очистилось от туч, звезды засияли, в яблоневом благоуханном насыщенном дождевой влагой саду вопил сыч. Бальзаминов явился к первому пару. Они полночи сидели в тесной парной все втроем. Он нещадно отхлестал Макара и Клавдии березовыми вениками, окатил из шайки водой, их выстиранные боксеры на трубе водоотвода котла успели высохнуть. Бальзаминов пожертвовал им свои стиранные футболки. После бани пили горячий чай с медом. Об Александре Севрюниной они не говорили, словно избегали вспоминать о ней. Клавдий и Макар более подробно поведали Бальзаминову про женщину Дониса, и Клавдий, наконец, открыл ему источник информации в клубе «Малый», давший на них наводку. Назвал имя и фамилию Павла Федоровича Карамазова. Бальзаминов выслушал внимательно и пообещал проверить его. Домой в Броннице они приехали красные, распаренные, полуодетые, потерянные. бани отмыла их тела от запаха тлена, но не смягчила их шок. Клавдий проснулся в девять утра. Весьма поздно для себя. Его разбудил сигнал мобильного. Сообщение от участкового Бальзаминова. Он не звонил, вписал. «Тачка Виноградова обнаружилась». «Где?» — спросил Клавдий. В ожидании ответа он, натянув джинсы, зашел в художественную мастерскую Августы. Он жаждал знать, есть ли ее новые рисунки.